Глава пятнадцатая. Понедельник. Я медленно открыла глаза. Сквозь шторы в комнату проникал свет. Профессор Хантер обнимал меня, а я повернулась, чтобы взглянуть на него. Он застонал, но не открыл глаз. Его волосы слегка завивались, а на подбородке выросла щетина. Он был совершенен во всех смыслах. А я была самой удачливой девушкой в мире. Я повернула голову так, что она легла ему на грудь. Когда он был рядом, всё казалось таким простым, только когда я оставалась одна, в мою голову начинали лезть всякие дурные мысли. Мне нравилось быть рядом с ним в нашем маленьком коконе. Он был прав, нет смысла ждать. Мы должны быть счастливы вместе. А его кровать на самом деле удобнее моей? Или мне просто приятно знать, что он здесь рядом со мной? Может быть, мне остаться здесь навсегда? Я поцеловала его ключицу, а потом подбородок. «М-м-м», — промычал он. «Мне нравится просыпаться рядом с вами. Я смогу к этому привыкнуть». Он погладил меня по волосам. Я рассмеялась. «Итак, что делает таинственный профессор Хантор, когда просыпается утром?» «Ты жаворонок», — пробормотал он. «Все мои занятия начинаются в восемь утра, так что я привыкла просыпаться рано». «Хорошо». Он повернул голову и посмотрел на будильник. «Да лучше любых часов. Сейчас ровно семь тридцать». «А наши занятия по устной речи — единственные утренние занятия у вас?» «Да, забавно, что я не хотел брать этот курс. Меня заставили, а теперь я очень рад, что так получилось». «Я тоже». Я снова поцеловала его в ключицу. Он зевнул и сел. «Обычно перед завтраком я отправляюсь на пробежку, но сегодня я хочу остаться с тобой». Что ты будешь на завтрак? А что обычно едите вы? Элен что-нибудь готовит, но я отправил её в отпуск на несколько дней. Это ваша повариха? Она готовит, убирается и делает всё, что я не умею. Она тебе понравится. Давай же, вставай. Он легонько хлопнул меня по попе, я рассмеялась и вскочила с кровати. На мне была только его футболка, а на нём клетчатые пижамные брюки, и он выглядел потрясающе. А Элен знает обо мне? Да, это она ходила за продуктами для тебя. Она так хочет познакомиться. Я пошла следом за ним на кухню. И это она покупает вам пакетики с соком. Мм, она моя домоправительница. Он открыл холодильник. Как насчёт рогаликов? Звучит заманчиво. Он вынул из холодильника пакеты, достал оттуда пару. Я смотрела, как он разрезает их и кладёт в тостер. Хочешь кофе? А у вас есть сельсиновый сок? Есть. Он налил сок в два стакана. Итак, я тут подумала о своём выступлении и не могу решить, о чём мне говорить на этот раз. Обычно я либо флиртовала с вами, либо сходила с ума от отчаяния. Полагаю, для разнообразия мне следует на этот раз произнести нормальную речь. Я не стал бы так об этом беспокоиться. Он подмигнул мне. Но я ещё даже не выбрала тем. Ты в любом случае получишь оценку А. В конце концов, ты же спишь со своим профессором. А как же ваша установка не делать никому никаких поблажек? Ну, мисс Тейлор, я забыл про неё, когда я в вас влюбился. Ну вот как? Да. Он достал рогалики из тостовой и стал намазывать их сливочным сыром. Может быть, мне стоит написать подробную инструкцию о том, как соблазнить своего преподавателя? Он откосил кусочек рогалика. Ты не соблазняла меня, это я соблазнил тебя. Ни за что. Короткие юбки и лучше без галтер, сообщения, которые я вам посылала, и мои невероятно двусмысленные выступления покорили вас. Ну, это я заманил тебя в свои сети. Я поверила ему. Я, возможно, флиртовала с ним, чтобы подобраться поближе, но он всегда опережал меня на шаг. Он даже поставил мне фальшивую оценку, чтобы завлечь в свой офис. Итак, что вы делаете после завтрака? Иду на занятия. А какие ещё предметы вы преподаёте? Два раза в неделю я веду занятия у старшекурсников и ещё читаю курс лекций по маркетингу. Я попытаюсь записаться на ваш курс в следующем семестре. А лучше тебе больше не присутствовать на моих занятиях. Но мне нравится ходить на них. Я могу всё время разглядывать вас. И это меня очень отвлекает. Вы серьёзно не хотите, чтобы я записалась на ваш курс по маркетингу? Ну, я думала об этом. И я решила, что после этого семестра нам лучше рассказать о наших отношениях к декану. Может быть, после зимней сессии. В таком случае это не повлияет на твою оценку по устной речи. Но это будет означать, что я не смогу больше заниматься у вас. Верно. Нужно обдумать все за и против. Мы сможем проводить больше ночей вместе, и нам не придётся больше беспокоиться о том, что нас увидят, и это будет очень приятно. Я подумаю. Милиса сказала, что другие преподаватели станут относиться ко мне иначе, если узнают об этом, а я не хотела бы, чтобы так случилось. Итак, что вы делаете после завтрака в выходные дни? Работаю над планами в вашей новой компании. Всегда найдётся какое-нибудь дело. Он слегка поёрзал на стуле. На самом деле, я хотел кое-что обсудить с тобой. Хорошо. Почему я занервничала? Мой брат в эти выходные возвращается из Коста-Рики. Это замечательно. Мне не терпится встретиться с ним. Я хочу познакомиться со всей вашей семьёй. Я пригласил его к себе в начале месяца. Мы тогда ещё не были близки, и Джеймс, всё хорошо. Он же ваш брат. Это будет весело. Да он и вправду забавный. Он сделал глоток сока. И где он остановится? У меня есть комната для гостей, рядом с моим офисом. И вы не хотите, чтобы я жила у вас, пока он будет гостить здесь? А ты уже раздумываешь над тем, чтобы проводить здесь больше времени? Казалось, он был доволен этим. Но вы были правы насчёт вашей кровати, она намного удобнее моей. И это единственная причина. Он притянул меня к себе. Я согласилась на эти отношения только из-за удобного спального места. Разве я не говорила? Нет, ты забыла упомянуть об этом. Ну, теперь вы всё знаете. Пойду почищу зубы. Я высвободилась из его объятий и направилась в ванную. Его щётка стояла в стакане, я стала открывать ящики шкафа, чтобы найти новые, которыми я смогла бы воспользоваться. Мне не следовало в прошлый раз её выбрасывать, но я не думала тогда, что снова окажусь здесь. Я была так рада вернуться. А в его шкафу нужных принадлежностей не оказалось. Я прикусила губу и посмотрела на стаканчик. Это будет странно. Я не знала, каков был протокол в таких ситуациях. Всё было так ново для меня. Я выглянула за дверь. Беды никакой не случится. Он даже не узнает. Я быстро схватила его щётку и почистила зубы. И меня не покидало приятное волнение от того, что я чищу зубы щёткой профессора Джеймса Хантера. Это действительно было странно. Я закончила умываться и вернулась на кухню. Он что-то читал в своём телефоне. Я скоро вернусь. Он положил телефон в карман и пошёл в спальню. Овернувшись, он с любопытством посмотрел на меня. Что? Ты воспользовалась моей щёткой? Может быть, по какой-то причине это его рассмешило. Ты явно чувствуешь себя здесь как дома, и хотя тебя привлекает только моя удобная кровать, можешь оставаться здесь столько, сколько захочешь. Если бы это зависело от меня, ты могла бы переехать ко мне насовсем. Я заговорил о Робби только за тем, чтобы предупредить тебя, что на какое-то время он составит нам компанию. Я знаю. Итак, чем мы теперь займёмся? Я могу помочь тебе со статистикой. Но все мои конспекты в общежитии. К тому же мы решили устроить выходной. И ты хочешь развлечься? Да, но я не могу выйти с дому. В обществе профессора и с забинтованной головой. Он подошёл ко мне и взял меня за подбородок. А потом осторожно снял повязку с моего лба. Но вот так лучше. Его телефон зазвонил, и он сразу же ответил. Хантер. Молчание. Нет, я выйду сам, спасибо. Он повесил трубку и посмотрел на меня. Там для тебя доставка. Что? Сюда? Очевидно. У него был мрачный вид, он пошёл в спальню, быстро переоделся в футболку и джинсы. Он выглядел невероятно сексуальным и суровым. Но профессор Хантер, я никому не давала ваш адрес. Знаю, и всё это очень странно. Он поцеловал меня в лоб. Я скоро вернусь. Я смотрела, как он заходит в лифт. У меня от тревожно забилось сердце какого-то Только мои родители знали, что я нахожусь у него. И я не давала им его адрес. Я села на диван в гостиной и стала ждать. Я так хотела, чтобы этот день был счастливым. Я начинала лучше узнавать его, и я надеялась, что эта доставка не испортит ему настроение. И что бы там ни было, я не хотела этого. Вот чёрт, Брэндон. Брэндон был единственным, кто знал адрес профессора Хантера. Я встала и пошла в спальню, чтобы взять свой телефон. Там было несколько сообщений от Тайлера и Милисы, и ещё одно сообщение от мамы, но ни одного от Брендона. Да и чего бы? Он же не знал моего номера, но у меня был его в кармане моих джинсов, которые валялись на полу в комнате общежития. Может быть, это доставка не от него. Может быть, это просто спам. Эти чёртовы спамеры могут найти вас где угодно. Я вернулась в гостиную, зажав в руке телефон. Лифт взвякнул и двери открылись. Лицо профессора Хантера было скрыто за огромным букетом. Он положил цветы на стол и посмотрел на меня. Это от вас? Я не была уверена, почему задала этот вопрос. По выражению его лица было понятно, что нет. Нет, пеня, я не знаю от кого это. К одному из стеблей был приколот маленький конверт. Возможно, это от моих родителей. Я встала и взяла конверт. Возможно, и вот он был холодным. Пожалуйста, пусть это будет от родителей. Я достала из конверта визитную карточку, на ней было написано: "Поправляйтесь скорее". Я чувствовала на себе взгляд профессора Хантера. Развернув приложенную в карточке записку, я прочитала: Пени, прошлым вечером я заходил в больницу, чтобы справиться о вас, но вас там уже не было. Я решил, что найду вас в том месте, куда вы постоянно возвращаетесь. К вашему сведению, вы очень упрямые и никогда не слушаете советов. А вы просто ужасны. Мне придётся сменить тактику. Цветы возможно, хорошее начало. Вы так не думаете? Поправляйтесь. Брендон. Я посмотрела на профессора Хантера. Он не пытался прочитать записку, а просто следил за моей реакцией. Я убрала карточку в конверт и положила его на стол. Это от Брендона. Опять дружеские розы? Профессор Хантер приподнял одну бровь. Я вздохнула. Я не собиралась снова лгать ему, хотя в настоящий момент мне бы очень хотелось. Нет, я ему нравлюсь, но я поговорю с ним и одевайся. Что? Это была не та реакция, которую я ожидала. Мы уходим. Хорошо. Я смотрела, как он моет наши тарелки. Он выглядел взбешённым, и я не знала, что и сказать. Джеймс. Но он не ответил. Возможно, он не слышал меня из-за плеска воды, но скорее всего, он просто проигнорировал меня. Я вздохнула и направилась в спальню, где в гардеробной висела одежда, которую профессор Хантер купил для меня. Я натянула обтягивающие джинсы и посмотрела в зеркало. Это были лучшие джинсы из всех, которые мне доводилось носить. Я надела свитер и коричневые кожаные сапоги. В этом наряде я выглядела более элегантной, чем обычно. Мне было интересно, куда мы направлялись. Когда я вернулась на кухню, профессор Хантер убрал в карман свой телефон. Он прислонился к столешнице, опиршись руками о гранитную поверхность. Я подошла к нему. Мне очень жаль. Он провёл руками по волосам. Пойдём. Джеймс Он криво усмехнулся. «Когда ты называешь меня по имени, я чувствую, что я в беде. Я не хочу ссориться с тобой». «Я тоже не хочу ссориться». «Хорошо». Он взял меня за руку и потянул к лифту. «Мне нужно кое-что купить». «Что именно?» «Мы вошли в лифт. Ну, у моей девушки должна быть собственная зубная щётка». Я рассмеялась. «Простите, я не знала, что мне делать». Он нажал кнопку, двери лифта закрылись, и он притянул меня к себе. Я не хочу завтра возвращаться к реальности. Он улыбнулся мне. Я тоже. Тогда давайте сбежим куда-нибудь. Просто назови куда. Я вздохнула и прижалась к его груди. Он погладил меня по спине. Давайте как-нибудь развлечёмся сегодня. Я не хочу ходить за покупками. Это хорошо, потому что мы не собираемся по магазинам. Я посмотрела на него. Но вы сказали, что мы пойдём за зубными щётками. Да. Он заправил непослушную прядь волос мне за ухо. "Ну я солгал". Двери лифта звякнули и открылись. Он схватил меня за руку и потащил к своей машине. "Постойте, куда мы направляемся? Это сюрприз". В его глазах появились смешинки. Он открыл передо мной дверцу. Я улыбнулась и села в машину. Он захлопнул мою дверцу. Мне нравилось, что он такой порывистый, хотя, возможно, он всё время планировал это. Но я, по крайней мере, одета подходящим образом? Совсем нет. Что? Позвольте мне хотя бы переодеться. Что я должна надеть? А это испортит весь сюрприз. Несколько минут мы ехали в молчании, но когда мы выехали на шоссе, я больше не могла терпеть. Можете вы хотя бы намекнуть, куда он везёт меня? Он повернулся ко мне. Хочу, чтобы ты изменила своё мнение. Кое о чём? О чём? Я уже намекнул тебе.